Отказ от деятельности – это что? Отказ от осмысленной деятельности, то есть работы, учебы, самосовершенствования, проведения досуга. То есть зависимый гражданин не имеет права лежать и плевать в потолок? В порядке рекреационной деятельности ограниченное время может. А потом? Зависимый гражданин не может отказаться от осмысленной деятельности. А полноправный? Полноправный гражданин принимает все решения относительно своей жизни, в том числе реализует право на саморазрушение. О как! Крокодил посмотрел на свои руки. Пальцы поселенели от травяного сока. Ногти траурно подернулись землей. Пол в доме казался побитым гигантской молью. «Еще вычтут с моего будущего хозяина», – подумал крокодил. «Вычтут за ущерб, нанесенный миграционной службе». В чем состоит тест, проба на полное гражданство? Ряд испытаний. И все? Ряд испытаний. Обладает ли зависимый гражданин правом на свободное перемещение? Да, если это не противоречит интересам общества и его собственным интересам. Крокодил подумал. Может ли зависимый гражданин служить в миграционном офисе? Зависимый гражданин не может работать на позициях, связанных с ответственностью перед обществом. Значит нет. Нет. Крокодил загусил губу. Что случилось на земле? Информация за рамками компетенции источника. Он проснулся в полной уверенности, что лежит в своей постели. Одеяло соскользнуло, а окно приоткрыто и оттуда тянет сквозняком. Он почти увидел воздух, дрожащий над батареей, и край занавески, которая покачивается от сквозняка. Он увидел комнату в мельчайших деталях, цвет и фактуру обоев, неубранную чашку на краю письменного стола, свалившись на пол лист бумаги. И тут же вспомнил... Что он не дома, что он на другой планете, а по земле ходят динозавры, и назад дороги нет. Он сел. В маленьком домике было влажно и свежо. Окно открыто на распашку, и на травяной ковер, отросший за ночь, выпала роса. За окном неподвижно стоял лес. Что-то в нем трещало и сопело. Посвистывала и возилось, и все эти звуки были нарочито уютными, комфортными, без единой нотки опасности. Ничто не существует вечно. Сверху на небе и в кронах было уже совсем светло. Внизу у корней плотно стоял туман и нависал сумрак. Стены деревянного дома пахли смолой и пылью. Крокодил закрыл глаза и снова увидел свою комнату, мысленно вышел в коридор, Прошлепал в тапочках на кухню, увидел плиту и холодильник с цветными магнитами на дверце. Он все собирался подарить их сыну. Хотя последний раз они виделись три месяца назад, и Светка увезла на в Англию. Или все-таки в Германию. А если Светка с сыном по какой-то причине не эмигрировали, значит, они остались на земле. Значит, что с ними случилось? Но фокус в том, что никакой Светки не существует, и она, и Андрюша-младший появятся на свет через миллионы оборотов Земли вокруг Солнца. Собственно, и крокодила нет. Кто же тогда сидит на траве, скрестив ноги и постанывает сквозь зубы? Он заставил себя встать и умыться. Круглое глиняное блюдо так и стояло, полное воды, поверхность ее взялась еле различимой пленкой. Крокодил ткнул в воду плашкой на цепочке. «Андрей Строганов». «Я хочу сделать запись для памяти. Где кора?» Он хотел сказать «бумага», но на его новом родном языке подходящее слово означало «древесную кору», «бересту», «всего-то». «Вы найдете письменные принадлежности в отделении для письменных принадлежностей». «Спасибо», — сказал крокодил со всем возможным сарказмом. Он обшарил хижину, на этот раз он знал, что искать, и скоро обнаружил тончайший лист бересты, аккуратно подвешенный на сучок. В край плотного желтоватого листа была вправлена иголочка, вроде стилоса. Крокодил выцарапал свое имя, осторожно, медленно преодолевая рассогласованность между мышечной памятью и письменными знаками нового родного языка.